Сын Человеческий. Две сороки трещали на поляне под окном спальни, выясняя свои житейские проблемы. Да так громко, что я проснулся. Солнце било прямо в глаза, значит, было около девяти. Захотелось встать, размяться, почистить зубы, умыться, побриться и начать жить. С некоторых пор я понял, что жить — это хорошо, особенно в первой половине дня, когда Сын Человеческий готов помочь тебе во всем. Я имею в виду во всем хорошем, конечно. Ты можешь любоваться сорочей болтовней, наслаждаться легким завтраком, не думать о вчерашней ссоре и твердо знать, что тебе никто не помешает во всех твоих благих начинаниях. А начинаний с утра хоть отбавляй. Надо погулять с собакой, покормить галок, которые слетаются к твоим ногам, глядят голубыми глазами прямо в твои глаза, и если ты вовремя не подбросил им сухого собачьего корма, подпрыгивают на месте и требуют. Попросить у жены несколько кусочков колбасы для приходящего каждое утро, как к себе домой, нечейного кобеля по кличке Бакс. Проверить оба фонтанчика, не засорились ли, и сделать еще много-много добрых дел. И только потом, поднявшись по любимой лестнице на второй этаж, оказаться в студии. Боже мой, сколько же часов здесь просижено, сколько песен и стихов написано, Сколько всего видано через интернет. Если посчитать, то не меньше полжизни прожито здесь. Я сажусь на привычное место. На стене передо мной липовые доски, на которых изображены святые. Сергий, Павел, Матерь Божья с младенцем, Сын Человеческий, Николай. И все они смотрят на меня. Это вам, братцы мои, не цензура, а посильней. Может быть, поэтому... Мне не стыдно за мои стихи и песни. Как рождается песня? Сейчас расскажу. Каждый раз ключевое слово или удачная мысль рождаются еще в постели, в полусонном мозгу. И если ты не затвердил их, легко можешь потерять песню или стих. А иногда, когда мысль особенно удачна, вскакиваешь с постели и бежишь скорее записать ее. Сколько раз, поленившись встать, я терял навсегда самые гениальные свои песни. Локатор, который сидит в твоей башке, отлавливает хорошее название песни, скажем, «Гроза над городом». Это напрямую связано с вчерашним тайфуном над Москвой. Кстати, тоже неплохая строчка «Тайфун над Москвой». Я с непокрытой головой лечу к тебе по маховой. Жуть, конечно, но образ есть. Возвращаюсь, ищу рифму, нахожу. Над лесом вороном, грозой над городом. Неплохо. Начинаю разрабатывать. Шальная жизнь дорогой стелется, ручьем бежит, за поворотом поворот, с рекою встретится, с волной поделится судьбой и на прощание махнет тебе рукой. Совсем неплохо. Думаю, твоя любовь за мной потянется, от горьких слов одной останется навек и обернется вдруг туманом серым над рекой. и Над лесом и вороном, грозой над городом. Вроде бы получилось. Дальше вариации на тему с тем, чтобы выйти на последние две строчки. Вот и все. На это уходит все утро. Сел в полдесятого, очнулся в половине первого. Жена кричит, чай готов. Ну и слова песни готовы, все три куплета с рефреном. Над лесом и вороном, грозой над городом. Иду вниз на кухню. Показываю жене, жду одобрения. Ей не до меня, надо цветы сажать, поэтому ноль эмоций. Черненький только и ждет момента. Я срываюсь, кричу, попробуй написать, как я. Она отвечает с презрением, а ты попробуй вырастить такие цветы, как у меня. Скандал налицо. Сын человеческий светит мне в затылок, угомонись. И я ласково говорю жене, угомонись. Черненький скрывается. Я поднимаюсь на второй этаж и сажусь за музыку. Здесь задача посложнее. Надо, чтобы музыка была узнаваема и в то же время оставалась твоей, оригинальной. Получается не всегда. Или уж очень на что-то похоже, или твоя, но очень занудная. В общем, пробуешь и так, и сяк. Бросаешь все к черту. А-а-а, вот оно в чем дело. Черненький тут как тут. Ждать придется, пока уйдет. А в голове уже звучит напев, пока еще наполовину чужой, но в нем что-то есть. Всю остальную половину дня ноешь мотивчик, меняя мелодию, то в грусть, то в радость. И, наконец, появляется твоя, раньше не существовавшая, мелодия. Это он, тот, что живет в твоей башке, в твоем сердце, в твоей душе, отдал тебе твое. Владей, радуйся и радуй других. День и ночь. Вечер или утро Все придумано так мудро Испокон веков День и ночь Снежным перламутром Замело пути дороги Все приходит вновь В жизни так бывает Лед от счастья тает И порой в мороз Зимою лес шумит листвою День и ночь Зима или лето Вечер или утро Все придумано так мудро Испокон веков Плач и смех Счастье или горе На земле или бурном море все приходит вновь. Жизнь и смерть, солнце или свечи, расставание или встречи, все приходит вновь. В жизни так бывает, лед от счастья тает. И порой в мороз, зимою, лес шумит листвою. День и ночь, зима и лето, вечер или утро, все придумано так мудро, испокон веков. 4 августа 2009 года